Гарантированная свобода личности. 47-й год. Первое. Эл. Псевдоним сотрудника ЦРГ Липшица. Мистер Краймер, я пригласил вас для того, чтобы задать ряд вопросов, связанных с вашей поездкой в Аргентину. Краймер. Во-первых, представьтесь. Во-вторых, объясните, отчего я вызван в центральную разведывательную группу? В третий их будет ли наше собеседование носить такой характер, что я должен пригласить сюда своего адвоката? Эл. Меня зовут Джозеф О'Брайен, я консультирую ЦРУ по вопросам Латинской Америки, где в равной мере опасны как души нацисты, так и комментановские представители, готовящие путчи против законно избранных правительств. Это ответ на ваш первый вопрос. Соединённые Штаты не могут не проявлять оправданного беспокойства о своих южных соседях, так было и есть и будет.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 Краймер. Всё будет зависеть от того, как пойдёт разговор. Я, знаете ли, читаю наши газеты, там печатают допросы, проводимые комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Эл. Вы находите в них какие-то нарушения конституции? Краймер. А вы нет? Эл. Ну, бог с ней, с этой комиссией. Меня интересует другое. Во время поездки по Аргентине, финансировавшейся фирмой Кук и сыновья, не случалось ли вам встречаться с немцами или русскими?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 Краймер. Мне же ли не знать. Одно из чудес света. Прекрасное лыжное катание с июня по октябрь. Это на границе с Чили, там невероятно красиво. И в Барелоче много австрийцев и немцев даже. Эл. Фамилии не помните? Краймер. Нет. Они для меня все фрицы. Эл. Странно. Мы американцы называем немцев ганцами. Только русские называют их фрицами. Краймер. Так я у русских и научился. Наши полки встретились на Эльбе. — Первыми. — Эл. — Ну, хорошо, отпраздновали встречу. — Краймер. — О-о-о. — Первый и последний раз в жизни я позволял себе пить три дня подряд. — Эл. — С кем? — Краймер. — С русскими. С кем же еще? — Эл. Фамилии не помните? — Краймер. — Все фамилии зафиксированы вашими службами, мистер Убрайан. — Как и наши русскими. Я воевал, начиная с Африки, с 42-го года. Не надо говорить со мной, как с мальчишкой. Если же вас интересуют фамилии немцев и австрийцев в Борелочи, отправьте туда ваших людей. Деньги вам на это отпущены. Я бы на вашем месте отправил. — Эл. — У вас есть подозрения против кого-нибудь? — Краймер. — Я же вам говорил, не верю ни одному фрицу. — Эл. — Увы, должен согласиться с вами. Я ведь тоже во время войны был в Европе. Ненависть к немцам трудно вытравить, вы совершенно правы. — Скажите, в той фирме, что вас принимало, были немцы? — Краймер. — Да, был там один. — Ганс. Эл. Это надо понимать, Фриц, немец Краймер. Нет, это именно Ганс из Вены. Но нами занимался американец. Максим Брунн, прекрасный инструктор горнолыжного спорта. Эл. Он вам ничего не рассказывал о тамошних немцах с нацистским прошлым? Краймер. Нас с ним интересовали совершенно иные вопросы. Борелочие поле для бизнеса. Эл. Какого? Краймер. Нашего, мистер О'Брайен нашего с Брунном Проблема не имеет отношения к собеседованию. Бизнес есть бизнес. Эл. Да, да, конечно, это свято. Но мистер Брунн там живёт, значит, он много знает. Возможно, поделился чем-то с земляком Краймер. Мы не земляки. Он из Нью-Йорка, а я южанин из Нью-Орлеана. Эл. Местные власти не мешают вашему и мистера Брунна бизнесу. Краймер. Какой им смысл? Они получают с нас хорошие деньги, тот дикий край заинтересован в валютных поступлениях. Эл. Вы оставили мистеру Брунну какие-то поручения? Краймер. Конечно. Когда начинаешь дело, партнёр должен иметь право на свободу поступка. Эл. А что за поручения мистеру Брунну вы взялись выполнить здесь, в Штатах? Краймер. Насколько я понимаю, Брун американец. А вас интересуют нацисты, немецкие нацисты. Эл. Для нас центральная разведывательная группа Факт проживания американца в тех районах, где, по вашим словам, много немцев, возможно, с нацистским прошлым, представляет немаловажный интерес. Краймер. Ну, в этом смысле вы, конечно, правы. Эл. Лишь поэтому я и спрашиваю, какие поручения мистера Брунна вы взялись выполнить дома? Краймер. Никаких. Конечно, надо кое-что вложить в рекламу, но это моя забота, а не его. Напечатать проспект, хотя, повторяю, это делаю и я. Он в этих вопросах некомпетентен. Он замечательный инструктор, умеет вести себя с людьми, прекрасно катает, знает уникальные места в окрестностях, славный парень. Он понравится вашим людям. Можете им назвать меня, пусть передадут привет от компаньона. Брунн не откажется помочь. Эл. Вы не представляете себе, мистер Краймер, как мне важно это ваше предложение. А что вы можете сказать о Гансе? Мистер Брунн как-то характеризовал его? Краймер. По-моему, он относится к нему с юмором. — Эл. — С доброжелательным юмором? — Краймер. — Да, именно так. Но в горах отношения между людьми особые. Там важно, кто как катает со склонов. Мистер Брун — непревзойденный мастер. Этот ганс сосунок в сравнении с мистером Бруном. И потом он племянник хозяина той фирмы, где служит Брун. — Эл. — Кто хозяин? — Краймер. — Я с ним не встречался. Какой-то Отто Вальтер — австрийский социал-демократ, эмигрант. — Эл. — Эл. — Эл. — Эл. — Эл. — Эл. — Эл. — Эл. — Эл. — Эл. — Эл. — Эл. Брун считает его порядочным человеком. Л. Брун симпатизирует социал-демократом? Краймер. Мистер Брайан, в Австрии можно симпатизировать или национал-социалистом, или социал-демократом. По-моему, американец обязан симпатизировать последним. Л. Вы отвечаете, как режете, мистер Краймер. Все, у меня больше вопросов нет. Большое спасибо за ваше предложение отправить в барелочи нашего человека к мистеру Брунну. С приветом от вас. Это очень важно. Как, кстати, там со связью? Мистеру Бронну легко до вас дозвониваться? Краймер. Легко, но дорого. Лучше телеграм или письмо. Л. Власти Перона не лезут в переписку. Может быть, вам стоило придумать какой-то примитивный шифр? Перон, знаете ли, есть Перон. Краймер. А мне что скрывать? Кроме добра себе, нашим клиентам и Аргентине мы ничего не делаем. Л. Ещё раз большое спасибо, мистер Краймер. Извините, что я отнял ваше время. Второе. Расшифровка беседы, проведённой с миссис Мэри Спидлом, осведомителем ФБР, Лис, от командированной в распоряжение мистера Маккаера, центральная разведывательная группа. Лис. Боже, какой у тебя загар, подружка, ты совершенно коричневая. Но не такая, как мы валяющиеся летом на пляже. У тебя совершенно особый, Мэри. Так я же вернулся из Аргентины, вечно забываю назвать это место в горах. — Такая красота, Лис, такое блаженство. — Лис, в Аргентине? Да — Ты сумасшедший, это же черт знает где. — Зачем тратить безумные деньги? Или ты получила наследство? — Мэри. — Наследство мы, увы, не получали. Просто Чарльз делает буклеты для фирмы Кук. Ну, тебе и предложили полет в четверть цены. Это дешевле, чем отправиться на Майами. — Лис. — Не жалеешь, что съездила? — Мэри. — О нет, что-то, это незабываемо. — Лис. — Неужели встала на горные лыжи? — Мэри. — И еще как. Лис: Кто тебя учил? Какой-нибудь индеец в шляпе из перьев? Мэри: Меня учил Максим, подружка-американка. Как мы с тобой? Лис: Ну-ка, ну-ка, погляди мне в глаза. Мэри: Нет, действительно, он поразительный тренер, бородатый, крепкий, настоящий мужик. Лис: Ну и? Мэри: О чём ты? Лис: Напиши мне записку, представь меня, я тоже полечу в Аргентину. Мэри: Нет. Лис: Ой, ты влюблена? Он пишет тебе письма, а ты отвечаешь ему стихами. Мэри. Между прочим, я бы с радостью стал описать ему письма, но он какого-то особого кроя. Очень сдержан. Я таких мужчин раньше не встречала. Лиз. Каких? Мэри. Ну, таких. Я даже не знаю, как объяснить. Если раньше действительно были рыцари, а их не придумал Айвенга, то он настоящий рыцарь. Лиз. Рыцари придумывал Вальтер Скотт, дорогая. Айвенга был шотландским разбойником. — Ну, хорошо, а в чем же его рыцарство? — Расскажи, страшно интересно. — Мэри. — Не знаю, это трудно передать. — Лис. — Скажи честно, он волочился за тобой? — Мэри. — Говоря честно, я волочилась за ним. — Лис. — Ну и? — Мэри. — Видишь, вернулась, живая и здоровая, и начала вести на календаре отсчет, когда я поеду в это самое, как его, Барелочи. Вспомнила, я мечтаю туда вернуться, мечтаю, как девчонка. — Лис. — Лис. Он тебя ждёт? Мэри, я замужем. Подружка, ты забыла? Плис, с каких пор это мешает чувствам? Особенно если оно такое чистое. По-моему, именно новые чувства укрепляют семью, дают импульс былому, возвращают тебя в юность. Ты начинаешь по-иному оценивать мужа, видишь в нём что-то такое, чего раньше не замечала. Мэри. Ну, знаешь, это слишком сложные теории, это такое не для меня. Представлять себе другого, когда спишь с мужем, Мм, слишком утомительно, разрушает нервную систему. Я смотрю на мир проще. Лис. Это как? Мэри. Не знаю, проще всё тут. Лис. А у этого самого инструктора есть семья? Мэри. По-моему, нет. Лис. Ну ты хотя бы дрожь ему оставила? Мэри. Он не просил. Лис. Вообще ни о чём не просил. Мэри. Ни о чём? Лис. Он образован, умеет рассказывать истории, знает стихи. Мэри. Он молчаливый. По-моему, за ним история, но никому её не открывает. Лис. Очень скрытный. Мэри. Да нет же. Он ничего не играет, понимаешь? Он сам по себе. Я вот такой, а не какой-нибудь другой. Таким меня и принимайте, не хотите не надо. Лис. Ну хорошо. Ты поняла, что он любит, что ненавидит? Мэри. Он очень любит горы, а ненавидит не знаю. Он про это не говорил. Лис. Он всю войну просидел в этих самых горах. Мэри, кажется, он воевал. Да-да, он воевал. Очень ненавидит нацистов. Вот что он ненавидит по-настоящему. Он сказал Чарльзу, вы не знаете, что такое рейх, и молите Бога, что вам этого не довелось узнать. Лиз, а почему он так грубо сказал? У него были основания? Мэри, разве в этих словах есть бестактность? Я бы почувствовал, это не права. Лиз, а он и по-испански хорошо говорит. Мэри, как по-английски? У него есть друг хозяин бара Манолетто. Кто-то ехал в Аргентину после того, как в Испании победил Франко. Они вместе поют под гитару такие замечательные песни. Настоящий фламенко. Лис. А чего Монелле уехал из Испании? Он красный? Мели. Откуда я знаю? Он милый. Какое мне дело, красный он или нет? Он готовит замечательную парежью. Знаешь, что это? Лис. Вкуды мне. Мели. Это когда на углях жарят мясо. Печень барашка, почки и мозги, даже яички это не главный деликатес объедения. Лис. Наверняка у этого твоего тренера есть какая-нибудь аргентинка, уверен в этом. Или индианка. Ты была у него дома? Мэри. Как я могла? Он никого к себе не приглашал, он очень весел на склоне, а в баре сидит и молчит. Лис. И ты с ним? Мэри. Твой вопрос бестактен. Лис. А я бы на твоем месте сохранила память обо всем этом. И ничего в этом нет постыдного. Если мужчинам все можно, то почему нельзя нам? Мэри. Между прочим, ты бы ему наверняка не понравилась. Лис. Сначала надо решить, понравится ли он мне. Наверное, он от вас вообще не отходил ни на шаг, что ты так к нему привязалась. Мэри. Да мы его упрашивали быть с нами, мы. Я же говорю, он живет сам по себе. Ему интересно с самим собой и с его горами. Лис. А кто вас к нему привез? Мэри. Никто нас к нему не привозил. Он сам предложил свои услуги. Там это у них принято. Лис, наверняка он предложил услуги именно тебе. Мэри, ничего подобного Краймеру. Он наш руководитель, он все и решал. Лис, а откуда твой красавец знал, что Краймер руководитель? Мэри, какая разница? Почему это должно меня интересовать? Просто я теперь отмечаю календарь каждый день. И это для меня счастье. Третье. Господину Роберту Маккаиру. ЦРГ. Уважаемый мистер Маккаир. Во время командировки в Барелочья с группой туристов фирмы Кук и сыновья я познакомилась с интересующим ЦРГ Максимом Брунном. Произошло всё в день прибытия, когда мы решали, где начать катание. Мистер Брунн сам предложил нам свои услуги, и все мы согласились с его предложением, что вызвало неудовольствие у его конкурента мистера Роберта Лока. Но большую радость хозяина фирмы обстоит Ганса. Мистер Брун более всего контактировал с мистером Краймером и миссис Мэри Спидлом. Думаю, что между ними возникла близость, так нежные были их отношения. Это возможно, тем более и потому, что мистер Чарльз Спидл выключается после приёма алкоголя, что позволяет его жене быть свободной всю ночь. Я не заметил ничего, что могло бы хоть в какой-то мере скомпрометировать мистера Бруна как лояльного американца.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 С вопросом о деле лётчика Чарльза Линдеберга он также обращался в местную газету, но по какой причине выяснить не удалось, поскольку тур был весьма кратковременным. У меня наладились вполне добрые отношения с мистером Брунном, и в случае, если вы сочтёте целесообразным, я готова отправиться в Барелочи для более тесной работы с этим джентльменом. Ни с какими просьбами к членам нашей группы мистер Брунн не обращался, к вопросам политического или военного характера интереса не проявлял. Его беседы с мистером Крамером носили деловой характер и касались возможности создания в Борелоче филиала их фирмы. А мистерах Брэхте, П. Роумани и Г. Спарки разговор ни с кем ни разу не поднимался. О работе комиссии по расследованию антиамериканской деятельности тоже. В районе озера ведётся активное строительство какого-то комплекса, но что это такое, никому не известно. Хелен Эро. Резолюция Макара. В архив Командировка Хелен Эроу в Баррель очень нецелесообразна. Работу по бруну ведут организация и лично верен.